Глава 13. Вы поняли, что у меня неприятности, продолжала хозяйка. Пригласили в кафе, стали расспрашивать. Я не принадлежу к категории женщин, которые со всеми делятся своими печалями. Понимаю вопрос. Как дела? задаётся формально. Только зануда станет подробно на него отвечать. Я собралась сказать: "Спасибо, хорошо, а как у вас?" Но вы вдруг добавили: "Может, я могу вам чем-то помочь?" Я увидела в ваших глазах искреннее желание поддержать меня и призналась. «Не могу найти работу». Вы тут же позвонили кому-то, поговорили, дали мне телефон, там женский голос предложил. «Госпожа Осликова, приезжайте прямо сейчас. Нам нужны люди с медобразованием и вашим опытом. Мы благотворительный фонд. Патронируем больницы, приюты, детдома». И я помчалась, встретилась с милейшей Норой. До сих пор вместе одно дело делаем. Она мне радостно так сказала. «Я не могу найти работу». Идём скорей. Сегодня наш основатель, щедрый благотворитель, неожиданно приехал. Он здесь не часто бывает, занят по бизнесу. Вот вам повезло. Я удивилась. В чём? Нора меня по коридору повела. Без хозяина мы ничего не решаем. Он всегда сам с каждым новеньким беседует. Вы мне понравились, и Даша на рекомендации дорога стоит, но пришлось бы вам ждать, когда шеф найдёт время с вами поговорить. А он сегодня возьми да прикатинешь данна негаданно посадила меня в приёмный, секретаря нет, я одна в комнате. Нора в кабинет вошла, дверь неплотно закрыла. Голос у неё нежный, тихий, его не слышно. А мужской, как труба, сказал: "Некогда мне сегодня. Запиши её на приём. Разве у тебя ставка есть?" Тишина, потом опять тот же бас. "Подруга Даши? Ну, если Васильева рекомендует, пусть заходит. Дашенцы, я отказать не могу". Нора меня позвала, сама вышла. Человек за письменным столом задал вопрос: "Как вас зовут?" Я ответила, он почему-то усмехнулся: "А фамилия какая?" "Вашенки это у меня пока нет". Услышал он мой ответ и как засмеётся. Я сижу, ничего не понимаю, а бос говорит: "Теперь сам представлю. Валерий Фёдорович Ослов". Лера хихикнула. Нельзя ржать во всю глотку, когда пришла проситься на службу. Я зубы сцепила, а он давай смеяться. "Ну, добрый день, тёзка". Даже фамилии почти совпали. Может, мы родственники? Должность я получила. Валерий пригласил меня в кафе, через полгода мы поженились. Неужели не помните, как помогли няни Мухиных? Мне пришлось повторить. Простите, нет. Пока вы ехали, я позвонила мужу, рассказала, кого жду, продолжала Валерия. Пообещала передать от него привет. Супруг ответил: "Если назовёшь меня по паспорту, дошенцы удивятся". Не знаю такого, но мы старинные приятели, даже родственники. Скажи так: "Привет от Тани Хрюши". Я подпрыгнула на стуле. "И ваняши дураши". Ох, простите. Это совсем не злое прозвище, Валерия расхохоталась. "Знаю, Валера объяснил. Дарья вышла замуж за его двоюродного брата, Макса Полянского. На свадьбе новобрачной очень понравилось о слове он душил произвести на неё неизгладимое впечатление. Валера взял у приятеля на прокат кожаные брюки, невероятно модные тогда, дорогие, и заявился в гости к Максу. Мы его усадили поужинать, перебила её я. От свадебного пира остались нетронутыми бутылки со странным названием "Топытач". Никто из гостей не рискнул попробовать их содержимое из-за его ярко-голубого цвета. Но поскольку другого горячительного не было, то мы, двоюродный брат мужа, налили в стаканы загадочное пойло. Я понюхала его и решила, что даже пробовать не стану. От него исходил аромат, как от чистящего средства для сантехники. Макс тоже не торопился осушить стакан. Валера же чихнул и пролил спиртное на колени. Через секунду он вскочил. Я не выдержала и расхохоталась. На моём супруге стали испаряться брюки, простонала Лера. Да, веселилась я. Они сначала покрылись паутиной трещин, она стала расширяться, затем ткань развалилась, куски упали на пол. Валера завопил: "Помогите, оно жрает штаны, мне их отдать надо". А потом, потом, когда брюки почти исчезли, стало видно нагость и семейные трусы, так называемый прикольный вариант. Валерка выбрал себе труселя ярко-красного цвета. На них был принт: парень и девушка в разных сексуальных позах, а на поясе большими буквами написано: Таня Хрюша и Ваняша Дураша. «Умереть не встать!» — схлипывала от смеха хозяйка. Я промокнула слезы, выступившие от хохота. Более Валера к Максу в гости не ходил, да и наш брак с Полянским оказался недолговечным. Фамилию родственника бывшего супруга я не знала, отчество тоже. «И вот как получилось!» — подвела итог Валерия. «Благодаря вам мы с ним поженились!» Я взяла чашку с остывшим чаем. Я просто позвонила и всё. Вовсе не каждая просто позвонит. Вы хотели у меня что-то спросить? вспыхтела Слера. Я вернула пустую чашку на столик. А вы служили у Мухиных? Может, случайно знаете людей, которых звали Гоша и Флора? Валерия молчала, но лицо её помрачнило. Только не подумайте, что я считаю вас способной подсматривать и подслушивать, сказала я. "Милена", медленно произнесла хозяйка. Варкина. Гоша её муж. Георгий Петрович Макнин. Флора дочь от первого брака его жены. Это сокращённо. Полностью девушку звали Флорентина. Но как вы узнали об их существовании? Я рассказала Валерии о разговоре, который подслушала Катя, но не назвала имени девочки. Очень странно, изумилась собеседница. Гоша жуткая история. Горе семье Мухиных. О нём никогда не упоминают. Уверена, что Катя и Нина вообще ничего не знают. Светлана и Елена, полагаю, тоже. Вот Ольга Гавриловна с Фёдором в курсе дела. Но мать рассказала сыну адаптированную версию произошедшего. Всю правду он узнал в последний год моей работы у него. Мать Фёдора сообразила, что я слышала беседу, которая никак не предназначена для моих ушей. Да, я совершенно случайно узнала то, что не следовало, но я никому ничего не рассказывала. Валере скинула плед, встала, плотно закрыла дверь в комнату, подошла к окну, распахнула его, высунулась наружу и снова захлопнула раму. На дворе декабрь, произнесла она, возвращаясь в кресло. Садовника нет, он весной появится. Прислуга без приглашения сюда не заглянет. Никто из горничных до сих пор не был замечен в подслушивании разговоров хозяев. Но бережёного Бог бережёт. Мне не хочется, чтобы кто-то кроме вас узнал правду. И хоть тут никого нет, лучше нам пойти в другое место, туда, где до чужих ушей даже случайно ни одно слово не донесётся. Мы покинули гостиную, добрались до прихожей, Лера открыла шкафчик, сняла с крючка ключ, отперла дверь в стене. Я увидела очередной длинный коридор. Последний марш бросок, и мы окажемся в нужном месте, пояснила Осликова.